случайно им встретился лесничий, поляк из местных жителей, который указал тропинку, ведущую к деревне Монтвиц. Там уже ваши казаки, бегите скорей. Самсонов покончил с собою возле молочной фермы Каролингов в окрестностях Виленберг. Впоследствии обнаруженный немцами, он был там же и погребён. в неглубокой яме, как неизвестный солдат. С него сняли генеральские сапоги и наручные часы. Но, к счастью, мародеры не заметили золотого медальона, в котором он хранил фотографии своих детей. В самой первой советской книге, посвященной героизму и гибели самсоновской армии, было сказано почти вдохновенно. Над трупом погибшего солдата принято молчать. Таково требование этики воинской чести. Никто не может утверждать, что генерал Самсонов этой чести не заслужил. От Гинденбурга до Гитлера После революции, когда наша страна шаталась от голода и разрухи. Бывшие союзники французы требовали, чтобы Россия вернула им старые и еще царские долги. Тогда же у нас вышла книга под характерным названием «Кто должник?», в которой спрашивалось, кто кому должен, русские вам или наоборот, вы, друзья, должны русским. Россия пожертвовала целой армией, чтобы спасти Париж. И тысячи людских жертв, принесенных во имя исполнения союзнического долга, никак нельзя окупить золотом. Спасибо от французов мы до сих пор не услышали. Зато в Париже шумно праздновали чудо на Марне. И когда маркиз Далагиш высказал Сазонову глубокое сочувствие по случаю разгрома самсоновской армии, министр мрачно ответил — Наши жертвы — ваши победы. Франция о наших жертвах забыла. Но, к сожалению, у нас тоже забыли, что было брошено на весы беспристрастной истории... Почему планы Шлифена были скомканы и разорваны еще тогда в топях Мазурских болот? Схема исторической правды всегда требует от нас внимания и справедливости. А теперь спросим себя, что же случилось? Ведь, по сути дела, ничего страшного не произошло. Разгром армии Сазонова не стоил тех торжествующих воплей, которые издавала кайзеровская военщина, ибо наше поражение на общем фоне войны выглядело лишь эпизодом. Известие о нашей беде не вызвало в русском народе трагедийных эмоций. Как раз тогда, когда немцы окружали Самсоновскую армию, вся Россия — бурно переживала разгром генералом брусиловым всей австрийской армии которая с первых же дней войны оказалась полностью обескровлена и сдавалась в плен целыми дивизиями недаром же франц конрад фон гетцендорф начальник австрийского генштаба открыто утверждал что германия предала австрию ради своих иллюзорных успехов в лесах восточной пруссии Они, немцы, — писал он, — забыли о нас и полезли защищать конские заводы Тракенена и охотничьи угодья в Роментене.